Глава 15. Вообще-то удивительно, что я живу на таблетках. У меня было прекрасное детство, любящие родители, всё как надо. Меня не били и не обижали. Я получала только любовь и поддержку. Но почему-то этого оказалось недостаточно. Моя подруга Эрин говорит, что у каждого из нас свои демоны, голоса, которые живут внутри нас. И нашоптывают, что мы недостаточно хороши, что если мы не получим повышения или не сдадим экзамен, то весь мир узнает, что мы лишь никчёмный мешок из крови и плоти. Может, это правда? Может, мои голоса просто оказались громче? Впрочем, думаю, что всё не так просто. Депрессия, в которую я впала после окончания университета, не была связана с экзаменами или низкой самооценкой. На меня навалилось нечто более странное, вызванное химическим дисбалансом и не поддающееся психоанализу. Когнитивная поведенческая терапия, консультации психолога, психотерапия я пробовала всё. Однако помогли только таблетки. Лиси говорит, что её пугает возможность улучшать своё настроение с помощью лекарств. Она боится, что это может повлиять на её личность. Для меня же это всё равно что макияж. Я не скрываюсь за маской, а просто становлюсь похожей на саму себя, более совершенной. Бен увидел меня без макияжа и ушёл. Я долго злилась, однако в итоге поняла, что не виню его. Год моего двадцатипятилетия выдался чертовски трудным. Я бы и сама от себя ушла, если бы могла. Но это не оправдывает его сегодняшний поступок. Открывай. Щёлканье по клавишам ноутбука прекратилось. Скрипнул стул. Дверь в каюту осторожно приоткрылась. Да. Бен высунулся и с удивлением посмотрел на меня. Ло? Что ты тут делаешь? А ты как думаешь? Ему хватило приличия немного смутиться. Ах, это. Да, это. Я втиснулась мимо него в каюту. Ты говорил с Нильссоном? Слушай, Бен поднял руку, словно желая утихомирить меня. Не надо мне твоих "слушай". Как ты мог? Быстро ты всё ему выложил. Про нервный срыв, про лекарства, про то, что я едва не потеряла работу. Рассказал ему, как в самые ужасные дни я не могла даже сама одеться, не могла выйти из дома? Нет, конечно, нет. Боже, как ты могла такое подумать? Значит, только про таблетки. И про то, что ко мне забрался грабитель. А потом ещё парочка деталей, чтобы Нильсен точно понял, что мне нельзя доверять. Нет, всё не так. Бен подошёл к выходу на террасу, а затем повернулся ко мне, ероша волосы. Просто Чёрт, всё как-то сорвалось с языка. Не знаю как. Он умеет вытягивать Ты ведь журналист, чёрт возьми. Не мог просто сказать без комментариев. Без комментариев, простонал он. Ты не представляешь, что ты наделал. О чём ты? Погоди-ка, мне надо выпить кофе. Будешь? Хотелось послать его куда подальше, но я и сама не отказалась бы от кофе. С молоком без сахара, всё верно? Да. Некоторые вещи не меняются, хмыкнул Бен, наполняя кофеварку чистой водой и вставляя в неё кофейную капсулу. Я бросила на него гневный взгляд. Да хрена всего изменилось? Как ты мог всё ему рассказать? Я я не знаю. Бен снова взъерошил свои непослушные волосы, дёргая их у корней так, будто мог вытащить из головы какое-то оправдание. Нилсон поймал меня в коридоре, когда я возвращался с завтрака. Сказал, что беспокоится за тебя из-за какого-то там шума ночью. А у меня было похмелье, и я всё никак не мог понять, о чём это он. Сначала подумал, что он говорит про грабителя. Но он вдруг начал твердить, что ты сейчас очень ранима. Боже лоб, прости, я ведь не сам постучался к нему в дверь, распираясь желанием поговорить. Что он вообще имел в виду? Неважно. Бен подал мне кружку. Кофе был слишком горячим, и я поставила чашку на колени. Важно. Ты явно чем-то ошалела, Мина. Прошлой ночью что-то случилось? Почти всем своим существом, процентов на 95, я хотела послать Бена Говарда куда подальше и сказать, что разболтав Нильсону всё о моей личной жизни, он потерял моё доверие. К сожалению, оставшиеся 5% были особенно настойчивы. Я Может, если поделиться с Беном, он предложит что-нибудь, о чём я раньше не подумала. Как никак репортёр, причём он довольно уважаемый. Сделав глубокий вдох, я пересказала Бену всё то, о чём ночью говорила Нильсону. Я так хотела, чтобы он мне поверил, что бормотала неясно и избивчиво. Она была там, закончила я. Ты должен мне поверить. Эй-эй. Он изумлённо посмотрел на меня. Конечно, я тебе верю. Правда? Я с удивлением отставила чашку с кофе на стеклянный столик. Ты мне веришь? Конечно, верю. Ты никогда ничего не выдумывала. А Нильсон не верит. Я понимаю, почему он не хочет тебе верить, сказал Бен. Преступления на круизных лайнерах это всегда мутная история. Я кивнула. Как и любой журналист, пишущий о путешествиях, я знала о множестве слухов вокруг круизных кораблей. Не то чтобы владельцы лайнеров больше связаны с преступным миром, чем любые другие предприниматели из сферы туризма, Просто преступлением, совершённым в море, всегда присуща некоторая неясность. Аврора не из тех судов, напоминающих плавучие города, о которых я писала. Однако в международных водах её правовое положение тоже было сомнительным. Даже подтверждённые случаи исчезновения людей иногда удаётся замять. Когда неясно, к чьей юрисдикции относится дело, расследования зачастую вешают на службы безопасности судна. А они, будучи работниками компании, даже при желании не могут поднять суматоху. Несмотря на духоту каюты, мне вдруг стало холодно. Я пришла к Бену, чтобы разнести его в пух и прах и удовлетворённо хлопнуть дверью, но никак не ожидала от него поддержки. Больше всего меня волнует, медленно произнесла я. Что? прервал он моё молчание. Она Она одолжила мне тушь. Так я её и встретила. Не знала, пустует ли каюта, и постучала в дверь, чтобы попросить тушь. Ну, Бенна Задачи на помолчала и сделал ещё один глоток кофе. И что? И она исчезла. Тушь? Как ты исчезла? Очень просто. Её забрали из каюты, пока я была с Нильсоном. Всё остальное ещё можно как-то объяснить. Но если ничего не происходит, то где же тушь? Тюбик туши был единственным доказательством того, что в каюте действительно кто-то находился. А теперь и он исчез. Бен встал и подошёл к террасе, задёрнул прозрачные шторы. Сделал шаг назад и присел на край кровати. Витуний востал деловой и решительный. Кто ещё об этом знает? Протуш? Хороший вопрос. Я с досадой поняла, что надо было задуматься об этом раньше. Наверное, только Нильсон. Прискорбная мысль. Мы с Беном долго смотрели друг на друга, и в его взгляде отражались все неприятные вопросы, которые вдруг стали мучить и меня. Он находился со мной, наконец сказала я, когда забрали тушь. Постоянно? Ну, почти. Нет, погоди, был промежуток, когда я завтракала, а потом разговаривала с Тиной. Значит, он мог забрать её. Да, подумав, ответила я. Мог. Неужели это он был в моей каюте? может, так он и узнал про лекарство и про то, что я мешала их с алкоголем. Знаешь, наконец произнёс Бен. Тебе надо поговорить с Ричардом Булмером. С лордом Булмером? Да, я вчера играл с ним в покер, и он вроде неплохой парень. А с Нильсоном и связываться нечего. Здесь за всё отвечает Булмер. Как говорил мой отец: если хочешь пожаловаться, иди к главному. Бен, я ведь не на обслуживание жаловаться собралась. Какая разница? Нильсону-то ничего хорошего не светит, да? Если кто и может привлечь его к ответственности, так только Бульмер. А пойдёт ли он на это? В смысле, привлечёт ли Нильсона к ответственности? У Бульмера свои причины скрывать случившиеся, даже больше, чем у Нильсона. Как ты и сказал, Бен, всё это может плохо для него обернуться. Неизвестно, какое будущее ждёт Аврору, если эта история выйдет наружу. Кто станет платить десятки тысяч фунтов за круиз на лайнере, на борту которого погибла девушка? Это ниша рынка пока свободна, с кривой улыбкой заметил Бен. Я вздрогнула. И всё же сходи к нему, настаивал Бен. По крайней мере, мы знаем, где Булмер провёл ночь, в отличие от Нильсена. Ты уверен, что никто из игравших в карты не выходил из каюты? Конечно, уверен. Мы были у Йенсена, из каюты всего один выход. Народ вставал, ходил в туалет и всё такое, но в пределах каюты Хлоя читала, а потом ушла в спальню. Выйти из неё можно только через гостиную. Разошлись к утру. Нас четверых можешь исключить из списка подозреваемых. И Хлою тоже. Я нахмурилась, пересчитывая упомянутых людей по пальцам. Значит, исключаем тебя, Булмера, Арчера, Ларса и Хлою. Остаются Коул, Тина, Александр, Оуэн Уайт и леди Булмер. Плюс сотрудники. "Леди Булмер", удивился Бен. "Ну, это и зря". "А что?" сразу приняла я оборонительную позу. Может, она не так уж и больна. Ага. Целых 4 года изображала, что проходит химиотерапию и не может справиться с раком, лишь для того, чтобы обеспечить себе алиби на время убийства какой-то девушки. Давай без сарказма. Я рассматриваю все варианты. По-моему, пассажиры здесь ни при чём, сказал Бен. Заметь, только Выс Нильссоном знали про тушь. Если он сам её не брал, Значит, кого-то за ней отправил. Ну, начала я и замолчала. По шее побежали мурашки от неприятного ощущения, немного похожего на чувство вины. Что? Пытаюсь вспомнить, когда мы с Нильсеном встречались с сотрудниками. Я могла сказать про тушь. Господи, ло Бен внимательно посмотрел на меня. Так могла или сказала? Это всё-таки важно. Знаю, ворчливо ответила я. Судно качнулось, и к горлу вновь подступила тошнота, а в желудке забунтовали наполовину переваренные блинчики. Вспомнить о чём я говорила с работниками было нелегко. В тот момент меня ужасно мучило похмелье. Жутко отвлекал искусственный свет, пугали теснотой крошечные каюты. Я закрыла глаза, стараясь представить кухню для персонала, приятные чистые лица девушек, и диван подо мной будто поплыл. Что же я, чёрт возьми, им сказала? Не могу вспомнить, вздохнула я. Никак не получается. Но да, я могла упомянуть про туш. Вряд ли И всё же неуверенно. Вот дерьмо. Что ж, это значительно расширяет круг подозреваемых. Я мрачно кивнула. Немного помолчав, Бен продолжил. Может, кто-нибудь из пассажиров что-то видел? Как кто-то выходил или заходил в пустую каюту? Как кто-то прокрался в твою комнату за тушью? Кто у нас в каютах на корме? Так, я в девятой. Ты в восьмой, считала я по пальцам. Александр вроде в шестой. Тинов в пятой, задумчиво сказал Бен. Видел, как она вчера возвращалась. Тогда Арчер, значит, в седьмой. Ладно. Но ну, пойдём побиваем пороги знаменитостей. Идём, ответила я. То ли из-за прилива гнева, то ли из-за того, что мне поверили и у нас появился план, мне стало лучше. Но тут я вдруг глянула на часы на ноутбуке Бена. Чёрт, сейчас не могу. У меня какая-то там женская фигня вспа. Во сколько заканчивается? спросил Бен. Понятия не имею. Думаю, к обеду отделаюсь. А чем будут заняты мужчины? Бен поднялся и пролистал лежавшую на столе брошюру. Экскурсия на капитанский мостик. Вот так дискриминация. Парням техника, а вам мароматерапия. Нет, погоди. Мужчин ждут в спа завтра утром. Наверное, на всех сразу не хватает места. Он взял со столика блокнот и карандаш. Давай попробуем нарыть что-нибудь по отдельности. А после обеда встретимся здесь и опросим оставшихся пассажиров. А потом со всем этим пойдём к Булмеру. Может, он прикажет сменить курсы на борт, вызовут местную полицию. Я кивнула. Если мы сумеем как-то подтвердить мою историю, хотя бы найдём кого-то, кто тоже слышал всплеск, то вряд ли Булмер нас проигнорирует. Я всё время думаю о ней, выпалила я уже в дверях. Бен остановился. В смысле? А девушки из каюты Пальмгрена. Что она чувствовала, когда он кинулся за ней? Была ли она жива, когда её сбросили? Я всё думаю, каково это оказаться в ледяной воде, видеть, как корабль исчезает из виду. Кричала ли она, когда её накрыло волной? Пыталась ли звать на помощь? Когда лёгкие наполняла солёная вода, а из-за холода и недостатка кислорода дышать становилось всё труднее, и она опускалась всё глубже и глубже. Я представила, как белоснежное тело уносит в ледяную темноту бездонного океана, как рыбы выедают глаза, волосы окутывают голову облаком чёрного дыма. Не терзай себя, сказал Бен. При твоём воображении, Ло. Я знаю, в каково это. ответила я, когда Бен открыл дверь. Я понимаю, что она чувствовала, когда кто-то пришёл за ней посреди ночи. Поэтому и должна выяснить, кто с ней такое сотворил. А если не выясню, то буду следующий